на то, что Софья вот так, за, между прочим, ищет приключения на свое мягкое место. «Как это без оружия? А это?» Только сейчас я заметил, что рядом с ней на ковре лежала тонкая кочерга, которой дед обычно поправлял угли в камине. «Ты что, собиралась драться этой железякой?» «Почему бы и нет? Между прочим, отец меня учил с мечом обращаться. Знаю, с какой стороны за него браться нужно». «Понятно». — кивнул я. Блин. Но откуда вы беретесь на мою голову, фехтовальщицы? То Полина с дубинкой в руках по подземельям шастает, теперь Софья по своему зазеркалью с кочергой. — Ты вот что... — С кочергой больше туда не ходи, хорошо? — попросил я ее. — Я тебе завтра другой меч закажу. Получше этой железяки. — Хорошо, как скажешь, — с улыбкой ответила она и наклонилась поближе. — А знаешь... Бывают такие лабиринты в зазеркалье, из которых можно выйти совсем не в том месте, в котором ты в него вошел. Стоп, давай пока на этом остановимся, сказал я, затем взял кочергу от греха подальше и поднялся с пола. На сегодня хватит. Ты тоже ложись спать, хорошо? И мой тебе совет: если тебе в голову придет мысль взять вместо кочерги веник, который стоит рядом с камином, то это будет хреновая идея. Спокойной ночи. Очень смешно. — фыркнуло мне в спину Воронова. — Я что, по-твоему, совсем дурочка? Одно дело кочерга, а веник — совсем другое. — О, бог мой, когда это все закончится? — Никогда, — заверил меня Дориан. Глава четвертая Чистой совестью я продрых до самого обеда. Можно сказать, впервые отоспался за последние несколько дней. Я бы, может быть, проспал еще дольше, если бы Дорин не начал нудеть, что же полдень, и пора вставать. Но это ладно. С Мором я бы договорился, но к нему еще и Нарышкин подключился. Начал мне телефон обрывать настойчивыми звонками. Я же ему обещал сегодня знакомство с девушкой, Вот ему и не терпелось бедолаги. Хотя пытался маскировать свое желание стремлением срочно покататься на квадроциклах. К тому же, по моей информации, завтра его ненаглядная дошкола приезжает. Так что знакомиться с девушками ему будет некогда. Анастасия на такие штуки смотрит не очень одобрительно. Правда, мне показалось, что княжич в последнее время все реже говорит со мной о своей графине хотя раньше целыми днями толдычил, какая она у него прелестная раскрасавица. Ладно, пусть сами разбираются в своих взаимоотношениях. Мне собственных проблем с головой хватает. После завтрака я, как и обещал, покатил морок, чтобы забрать у деда Софью. Перед встречей с Лёшкой я еще планировал съездить с Вороновой в магазин и купить ей телефон. Очень неудобно, что каждый раз... Когда мне хочется ее найти или что-то сказать, я должен делать это через деда или мчаться домой. Но потом меня ждал торговый центр. Дед прав. Как бы мне не хотелось терять на магазины время, а готовиться к школьному году все-таки нужно. Несколько дней осталось все. Когда это делать, если не сегодня? Вон по городу уже толпа учеников бродят, а я еще даже на школьный сайт не заглянул, чтобы посмотреть. Какие там у нас предметы в этом году будут?» «Да и на завтра я с Лазаревой встречу запланировал. Ее тоже ведь нужно с софией знакомить». Хлоптное дело!» «Представляю, как она удивится. Сначала Лакримоза, теперь вот Воронова». «Я знаю, чем ты недоволен, мой мальчик. Лично мне всегда нравилось, когда меня окружали девушки», сказал Мор в момент моих размышлений. «Тем более они все симпатичные». «Не понимаю, на что ты жалуешься?» «Я не жалуюсь, а просто констатирую факт. Хлопотное дело, когда их много». В тот момент, когда я нагрянул в уникальные эликсиры, в лавку как раз приехала машина с товаром. Так что моя помощь оказалась очень кстати. все таки подготовка к новому торговому сезону была в самом разгаре, поэтому коробок было очень много. Закончив с выгрузкой... Я предложил деду помочь рассортировать компоненты, но он нас выгнал и сказал, что они прекрасно справятся с помощником Костей Зубовым. По его мнению, когда желающих помочь слишком много, то пользы от этого никакой. Это даже вредит делу. Я с ним был полностью согласен. Сам не люблю, когда мешаются под ногами. Поначалу я крепко ссорился с Зубовым на этот счет. Вечно он сортировал компоненты по какой-то собственной странной системе, которую я никак не мог понять. Столько времени уже прошло, а он до сих пор норовит что-нибудь спрятать так, что со щейками не найдешь. «Куда мы едем?» — спросила Воронова после того, как я закончил рассказывать ей про свое новое приобретение и протянул шлем. «Сначала купим тебе телефон, затем заедем в торговый центр, а потом познакомлю тебя с Нарышкиным» его знаешь, а он тебя в новом обличии не очень». «Телефон?» Мне показалось. Или она была чем-то недовольна. «Да, такая штука», — сказал я и вытащил свой из кармана. «Вот, видишь?» «Я знаю, что это такое, но не понимаю, зачем он мне нужен». «Чтобы я мог всегда связаться с тобой, разве не понятно? Это удобно. Выберем тебе такой, какой хочешь. Уверен, что-нибудь тебе обязательно понравится. Насколько я знаю, девчонки любят красивые телефоны, разве нет?» «Мне он не нужен», — нахмурилась Софья, чем весьма меня удивила. «Не хочу, чтобы меня можно было всегда найти». «Но сейчас у всех есть телефоны». Я даже немного растерялся от неожиданности. «Чтобы все были на связи и все такое. Как по-другому?» «Без него вот как», — ответила она и опустила глаза. «Я не доверяю всем этим современным штукам». «Кажется, я кое-что понял. То, что она моя ровесница...» Еще не значит, что мы с ней одинаково воспринимаем окружающий мир. Вполне возможно, что она просто не понимает или не хочет понимать каких-то конкретных достижений научного прогресса. Как ни крути, а все таки она человек совсем из другого мира. Она жила в то время, когда вовсе не было никаких телефонов. Даже самых древних, с пластмассовой крутилкой. Таких, как у деда, валялся в чулане. Красный, с трещиной на правой стороне. Хотя странно все это. К другим вещам она все-таки намного спокойнее относится. Не знаю, как это объяснить. Что за ерунда? Даже не думал, что на ровном месте могут возникнуть такие вот сложности. Телевизор она тоже не любит смотреть. Ты заметил? Решил напомнить мне Дориан. Видимо, есть вещи, которые ей нравятся, а есть, которые нет. Звучит вполне логично. Скорее всего, именно так оно и есть. Только мне от этого не легче. Не могу же я все время думать, как она там. Тем более, что совсем скоро мы с ней будем проводить большую часть времени раздельно. Нет, так никуда не годится. Послушай, Софья, вот что я скажу, решил попытаться я еще раз и показал ей телефон. Пойми, эта штука не волшебная, не магическая и все такое. Никакой чернопятов тебя по нему не найдет. Ты вообще, кроме меня, можешь никому не говорить, что у тебя есть телефон. Он просто будет нужен нам для связи друг с другом, понимаешь?» По-моему, выражение ее лица немного смягчилось. «Это хорошо. Значит, все не так сильно запущено, как мне сразу показалось. Все-таки приятно общаться с умным человеком. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что могу в любой момент узнать, как ты...» Поднажал я и улыбнулся. «Кстати...» Что ты будешь делать, если тебе вдруг захочется меня услышать? Такое же может вдруг случиться. — Такое может, конечно, — усмехнулась она и надела, наконец, шлем. — Ладно, поехали. Только никому, кроме тебя, номер не дам. Ну, разве что, Тимофею Игоревич. — Это твое дело, — кивнул я. Завел квадроцикл, и мы поехали по нашим делам, которых на сегодня хватало. С обновками для Вороновой все было очень быстро. Не прошло и получаса с нашего появления в магазине, как она стала обладателем нового телефона и планшета, который она попросила сама. Вот этой покупке она действительно была рада. Почему я думал, что она все принимает так же, как и я? Оказалось, что половина вещей, к которым я давным-давно привык и не замечал порой, для Софьи представляли огромный интерес. Я-то думал, что она просто ничему не удивляется вокруг. А оказывается, все было совсем не так. Девушка была просто достаточно умной для того, чтобы не выглядеть в глазах окружающих диковатой дурой, просто делала вид, что все в порядке вещей. Конечно, то, что она жила рядом со всем этим, очень ей помогало, но это не значит, что она могла объяснить для себя абсолютно всё. Именно для этого ей понадобился планшет. Она искала там ответы на множество своих вопросов, Чтобы не смущать ими нас с дедом. Вот прямо так она мне и сказала Стеснялась. В общем, после таких вот откровенных признаний с ее стороны, я стал смотреть на нее немного иначе. Хоть первое время она и пыталась показать себя самостоятельной и уверенной девушкой, которой все нипочем. На самом деле это было не так. За ней нужно присматривать, да еще и как. По крайней мере, теперь мне стали более понятны ее внезапные приступы страха, о которых говорил мне дед, и ее желание вновь обратиться в птицу. Не знаю почему, но начиная с того момента, как я понял, я почувствовал, что она мне стала как-то ближе, что ли. «Это называется чувство ответственности за человека, мой мальчик», наставительно сказал Мор. «Обычная необходимость отвечать за кого-то Возникает позже, четырнадцати. Но, похоже, ты во многом исключительный молодой человек. Между прочим, я и за Полину беспокоился, когда мы с ней вдвоем по подземельям лазили, — напомнил я ему. Так ты из-за Нарышкина, бывало, волновался. Это совсем другое, Макс. Разве у Софьи сейчас есть кто-то из близких, кроме тебя? Не могу сказать, что я не знал об этом раньше, но после слов моего друга... Я как-то иначе посмотрел на этот вопрос. Совсем иначе. В какой-то мере я ведь тоже был одинок после того, как во мне поселился Дориан Мор. Но мой друг прав. Это совсем другое. В этот момент мне почему-то захотелось сделать для девушки что-нибудь приятное. Поэтому я просто спросил, чего ей сейчас хочется больше всего. показалось шоколадного мороженого. Блин. Даже как-то расстроился. Могла бы придумать и что-нибудь поинтереснее. Ну, мороженое — значит мороженое. Поэтому сразу же после магазинов мы прямо в торговом центре пошли в кафе, где я купил для нее огромную порцию мороженого с двойным шоколадом. Я бы и с тройным купил. Но Софья сказала, что у нее от такого количества сладкого в одном месте слипнется. Кстати, пока мы с ней гуляли... Я почти в каждом магазине встречал кого-то из школьных знакомых. Особенно много было девчонок. Ну еще бы. Последние дни каникул. Где им еще свободное время проводить? На нас смотрели с особым интересом и провожали удивленными взглядами. Мне даже стало интересно, какие именно слухи начнут расползаться по Китежу и Белозёрску прямо с сегодняшнего дня. Все это меня вообще никак не беспокоило. Я уже настолько привык к всеобщему вниманию, что мне было поливать. Больше я беспокоился о том, что это может как-то негативно повлиять на Софью. Она и так мою руку практически не отпускала, пока мы с ней по магазинам ходили. А тут еще все на нее таращатся. Так и правда, недолго в темный коридор смыться. Однако с интересом глазели на нее не только девчонки. Парни тоже не спускали с нее глаз и смотрели на ворону с большим любопытством. Некоторые пялились на нее так откровенно, что схлопотали подзатыльники от своих девчонок. Правильно, нечего. Я бы и сам с удовольствием влепил парочку крепких подзатыльников особо наглым рожем. Перекусив мороженым, мы поехали к Нарышкину, который не переставал мне время от времени прислать сообщения о том, что думает насчет меня. Причем с каждым разом ругательств в сообщениях становилось все больше. Мы договорились с ним встретиться на выезде из Белозёрска с дальнейшим планом прокатиться по местам наших первых приключений, которые были недалеко от города. Сначала до Кабаньева оврага, а затем наведаться в Сосновую берлогу. Лешка подготовился неплохо, расчесал свои черные длинные волосы и чем-то их намазал так, что они блестели на солнце. В какой то веки даже родовой перстень нацепил. Когда такое было-то в последний раз? Тоже мне. Щеголь столичный. «Ты бы еще костюм надела, туфли с золотыми пряжками», — шепотом сказал я ему, пока София боролась с застежками своего шлема. «Шляпа с пером же у тебя еще есть?» «Обычная одежда. Первое, что под руку попалось надел», — прошипел он в ответ, лучезарно при этом улыбаясь. «Где можно шляться, кстати?» Мне только виниво не сообщил, что тебя видели с какой-то красоткой. В этот момент Боронова сняла шлем и подошла к нам поближе. Знакомься, это Софья, представил я девушку-княжичу, который замер на месте с нестираемой улыбкой на лице. Софья, это мой друг, княжич Алексей Нарышкин. Очень рад знакомству, кивнул он. Она моя сестра, добавил я. Троюродная. Вот как. Тогда я рад еще больше, схватил ее за руку, княжич. Макс мне никогда не говорил что у него есть такая прекрасная сестра». «Ну, не гад!» «Представляю, что бы сейчас с ним Дашкова сделала, если бы только увидела этот взгляд, с которым Лешка смотрел на Софью. Кстати, что-то я не припомню, чтобы он раньше так смотрел на девчонок. Неужели мои догадки насчет него с Настей верны?» «Мне тоже очень приятно», — ответила Воронова. «Как раз о тебе мне Макс рассказывал». «Что именно? Надеюсь, что-то хорошее?» на всякий случай уточнил Нарышкин. — Ага, про ваши с ним приключения. — Про все? — спросил княжич и посмотрел на меня. — Практически. У меня нет от нее секретов, если что, — сказал я и заметил, что улыбка у Лешки с лица начала сползать. — Расслабься. Она обычная нормальная девчонка без всяких забубонов в голове. В этом ты еще убедишься. Какое-то время мы втроем стояли молча и просто переглядывались, как будто впервые видели друг друга и думали, что нужно сказать. «Забавно», — хмыкнул в этот момент Мур. «Ты заметила, что все вы чем-то похожи между собой. Черноволосые, бледные, все с темным даром». «Ребята, мы едем кататься или так и будем стоять?» — спросила Софья и посмотрела на свою руку, которую княжич продолжал сжимать. Вот так Воронова и познакомилась с моим единственным другом, если, конечно, не считать Дориана. Сразу после вопроса девушки мы расселись по квадроциклам и помчались к Абаньему оврагу, где сделали первую остановку. Прошлись по тем же местам, где были с Огородниковой, и до боли в животах нахохотались, вспоминая, как все было. Тогда-то нам это не казалось смешным, но сейчас совсем другое дело — Особенно смешно было вспоминать, как Лёшку выскажение засосало. Говорит, в тот момент так разволновался, что лишь каким-то чудом штаны сухими остались. Но потом поехали в сосновую берлогу. Эта история была для нас с ним самой важной. Петьку свистка мы надолго запомним. Лешке он особенно запомнился первой встречей с Шестиногом, а мне еще истории с Шишаком. В общем было что вспомните над чем посмеяться уставшие на довольные поездкой в белозерск мы вернулись уже около семи часов вечера. Нарышкин пригласил нас на ужин, но мы отказались. Я просто устала софья сослалась на то, что девушки в таком виде в гости не ходят, тем более первый раз в доме, что они подумают. к этому времени небольшое напряжение которое было между нами в самом начале спало. Княжич перестал вести себя как расфуфыренный индюк и вновь стал самим собой, которым я его знал. Трудно важничать, когда Софья иногда припоминала про него такие истории, над которыми мы втроем смеялись до упада. Все это я ей, конечно же, не рассказывал. Она сама все видела, когда вороном была. Что мне ей рассказывать? Некоторые из них я даже сам не помнил, так что оказалось, что память у нее получше моей. Когда мы расставались, было полное ощущение того, что мы знаем друг друга уже давным-давно. причем все трое. В основном все благодаря Вороновой, которую удавалось сглаживать неловкие моменты своими непосредственными шуточками, за которыми она в карман не лезла. Этот день мог стать одним из лучших за это лето. Если бы в тот момент, когда мы вернулись домой, мне не позвонил Голицын. Я попросил Софью зайти в дом, а сам остался во дворе. Не хотелось, чтобы наш разговор слышал дед. Мало ли, зачем мне звонил глава тайной канцелярии. «Здравствуйте, Василий Юрьевич!» Поздоровался я с ним, как только ответил на звонок. «Здорово, Максим!» Голос у Голицына всегда был каким-то одинаковым. «Совершенно непонятно, в хорошем он сейчас настроении или нет?» «Мне кажется, или ты чем-то расстроен. Что-то голос у тебя какой-то напряженный. Да нет, вам показалось. Просто устал за день. Целый день с Нарышкиным на квадроциклах катались. «Квадроциклы?» — удивился он. «А, понял. Ну да, сейчас их много развелось. И как оно? Понравилось?» «Здорово. Лучше, чем на мопеде». «Да? Надо будет попробовать при случае, а то все кабинет, кабинет...» «Слушай, Максим, ты не будешь против, если я у тебя еще немного времени сегодня заберу?» До сих пор не понимаю, как он умудрялся задавать вопросы таким тоном, что просто невозможно было отказать. «Конечно, нет». «Тогда возьми такси и приезжай в самовар. А то я только с дороги, голодный как волк. Ты, наверное, тоже от ужина не откажешься, если целый день с Нарышкиным разъезжал». «Это что же получается? Он только из-за меня приехал?» «Хм. Поужинать? С удовольствием, Василий Юрьевич». «Вот и отлично» только ты софью с собой не бери хорошо мы с ней еще успеем познакомиться я хотел было сказать что не возьму но слова предательски застряли в горле и мне удалось лишь издать какой то звук вроде «а-а-а-а». ну а потом он положил трубку как то так что же по крайней мере теперь понятно о чем разговаривать будем точнее сказать о Глава пятая. Чем быстрее мое такси приближалось к самовару, тем сильнее у меня портилось настроение. С одной стороны, было очень любопытно, что именно насчет Софьи скажет мне Голицын. С другой же, я волновался, что это все может плохо закончиться, как для неё, так и для меня в том числе. Дело-то такое. Вороний амулет — это запретный артефакт. Кто его знает, что ждет того, кто его добыл? Конечно, в полной мере я его использовать не успел, и в рептилии типа дракона не превращался, но все равно пользовался же. Энергию брал из него, например. Эх, даже не скажешь, что он мне по случаю достался. Для того, чтобы его собрать, пришлось изрядно попотеть. Для начала выяснить, где он спрятан. А потом еще ведь нужно было как-то его части достать, что тоже непросто. Для разговора со мной Василий Юрьевич выбрал столик, который располагался в отдельной комнате. Таких здесь было всего несколько. Они располагались на втором этаже, подальше от суеты и шума общего зала. Я здесь не часто бывал, слишком важные птицы собираются в этом ресторане, а я любил публику попроще. Но время от времени наведывался, когда хотел очень вкусно покушать. Готовили в самоваре просто исключительно. Это факт. Кстати, таких вот отдельных комнат, в которых мы расположились, обычно свободными не застать. Их нужно заказывать чуть ли не за неделю. Но вот для Голицына, похоже, нашлась. Не думаю, что он записывался заранее. Когда я приехал, Василий Юрьевич со скучающим видом листал меню. Не считая графина с водой и пары стаканов, Стол перед ним был абсолютно пустым. При виде меня он поднялся со своего мягкого стула и указал на место напротив себя. «Добрый вечер, Максим. Присаживайся», — сказал он, лишь на секунду оторвавшись от меню. Все-таки сегодня он выглядел более серьезным, чем обычно. Похоже, разговор будет непростым. Что-то мне есть перехотелось. «Здравствуйте, Василий Юрьевич», — ответил я, стараясь держаться, как будто ничего такого не случилось. Что уж теперь. Как будет, так и будет. Я хотел сам заказать, но потом решил дождаться тебя. Он вопросительно посмотрел на меня. Ты как к рыбе относишься? Как-то я пробовал здесь судака и запомнил его надолго. Местные повара большие, молодцы. Вообще-то я рыбу не очень. Больше мяса предпочитаю. Ну, мясо так мясо, — кивнул Голицын. Спустя минуту он захлопнул меню. Затем вызвал официанта специальной кнопкой и сделал заказ. После того, как за официантом закрылась дверь, глава тайной канцелярии сложил руки на столе и сказал. «Можешь начинать рассказывать. Думаю, что пока нам принесут ужин, полчаса в нашем распоряжении имеется». О чем рассказывать?» — уточнил я, прокручивая в голове множество вариантов, с чего можно было бы начинать. «Мне все равно», — пожал он плечами. «Кажется мне, что в данном случае, с чего не начни, ниточки истории сразу к следующей приведут. Они же в тугой клубочек сплетены. Скажу сразу, кое-какие догадки у меня уже есть. А вот совпадут они с фактами или нет, пока вопрос. Точнее, не так. Совпасть-то они совпадут. А вот в какой степени?» Что-то у меня в горле переслохло от невеселых мыслей. Я налил себе воды из графина и с удовольствием выпил. Надо же, и вода здесь была вкуснее обычной, как будто сладкая немного. Я открыл рот ведь сразу закрыл его. Оказалось, что самое сложное в этом деле — начать. Если бы он задавал вопросы, то было бы проще, а так сиди и думай. «Ладно, я тебе помогу», — сказал Голицын, и тоже налил себе воды. «Начни со знакомства с Софией». Я думаю, вы встретились гораздо раньше, чем она поселилась в доме Тимофея Игоревича. Зная тебя как парня далеко не глупого, есть у меня подозрение, что ты не стал бы селить в нем кого попало. Что скажешь? Софья, никто попала? Вот и расскажи мне об этом. Я еще немного поколебался, но он меня подзадорил. Давай, Макс, не нервничай. По сути, ничего плохого ты не сделал. Ясно ведь, что рано или поздно этот разговор должен был состояться. Так к чему тянуть? «Почему ты уверен, что должен был?» — мысленно спросил я его и глотнул еще воды. «Ясное ведь дело. Если император приглашает тебя в гости, значит, есть смысл за тобой присматривать, правильно? Вот они и приглядывают за тобой время от времени». Интересно же знать, что за девчонка в твоем доме поселилась и что ей от тебя нужно. Похоже, так оно и было. Я, конечно, не видел парней в шляпах, которые все время ходят за мной, но, думаю, мой друг прав. Как-то Голицын же узнает, что в моей жизни происходит. В общем, дело было так, — вздохнул я и начал длинную историю. Василий Юрьевич оказался прав. Мой рассказ занял почти полчаса. У меня получилось бы раза в два быстрее, но он задавал слишком много уточняющих вопросов. Пришлось вспоминать детали, о которых я уж и забыл совсем. После того, как я закончил, в комнате стало тихо. Слышно было даже, как глава тайной канцелярии поскреб свою выбритую щеку, задумчиво глядя на меня. Пытаться угадать, о чем он думал в этот момент, было совершенно бессмысленно поэтому я даже не пытался это делать. Вместо этого я налил себе еще один стакан воды. Надо же, второй стакан показался мне даже вкуснее первого. Да и вообще, дышать стало как-то легче. В этот момент нам принесли иду. «Давай сначала съедим все это, а потом продолжим», — предложил Голицын. «У меня от этих ароматов голова соображать отказывается». Врет, понятное дело» по моему опыту голова у него работала всегда думаю ее нужно отрубить чтобы она перестала это делать просто хочет еще немного поразмышлять над моим рассказом ясно как божий день все ли я ему рассказал ну почти кое какие детали которые не касались напрямую софии и вороньего амулета я решил опустить но в самом деле зачем ему знать как именно я тогда нашел колдовской камень в доме ведьмы Мы ведь там по делам Змеиного Ордена были, а это уже не только моя тайна. Как только мы расправились с ужином, Василий Юрьевич дождался, когда нам принесут кофе, и лишь после этого решил вернуться к разговору. «Одна из лучших историй, которые мне приходилось слышать за последнее время», — сказал он, и впервые за этот вечер на его лице показалась улыбка. «Давненько у нас не случалось ничего подобного». Он отпил кофе, который для меня еще был слишком горячим, и покачал головой. «Знаешь, Максим, вообще-то у меня очень хорошая интуиция, поэтому я редко ошибаюсь в людях. Вот и насчёт тебя оказался прав. Как только тебя увидел, сразу понял, что ты преподнесёшь мне много сюрпризов». «Так оно и случилось. Кроме того, с каждым разом сюрпризы становятся всё неожиданней». Причем удивляешь ты не только меня. Еще немного, и будем бояться, что еще такого ты придумаешь. Прямо как майор Воробьёв из местного полицейского управления. Он-то здесь при чём? Не сразу сообразил я. «Так у него на тебя уже рефлекс», — мыкнул Голицын. «Как только слышит фамилию Темников, сразу и кать начинает». А -а -а. Он еще немного помолчал, затем одним глотком выпил кофе и звякнул пустой чашкой о блюдце. Насчет того, что она твоя сестра, это вы хорошо придумали», — одобрительно сказал он. «Значит, пока пусть так и будет. Что касается вороньего амулета, дай-ка его пока сюда». Глава тайной канцелярии протянул руку, как будто был уверен, что артефакт у меня с собой. «Ну, так оно и было, чего уж тут». Я медленно снял слабо мерцающего ворона и положил ему на ладонь. «Забираете?» — разочарованно спросил я, больше переживая за Ворону, чем за себя. Ей он был больше нужен, чем мне. «Временно изымаю», — ответил он и убрал артефакт в карман пиджака. «В ближайшие дни я тебе скажу, что с ним будет дальше. Может быть, и отдам». «Хорошо было бы. Если Софья узнает, что у меня его нет, расстроится сильно. Это, мягко говоря, а то чего еще и похуже случится». «А ты пока ничего не говори, чтобы она не расстраивалась. Да и вообще, ничего не рассказывая о нашей встрече, хорошо?» — попросил меня Голицын. «В ближайшее время мы еще раз встретимся. Я сам ей все скажу, что нужно. Приеду к вам в гости на ужин, там и поговорим. Тимофей Игоревич меня давно приглашал. Да все, как-то времени нет, а тут такой повод появился. Грех не наведаться». «Мы с дедом будем рады вас видеть, Василий Юрьевич», — сказал я, и это было правдой. Мне нравился Голицын, тем более, что ничего плохого он не делал и всегда относился ко мне хорошо. Пока, во всяком случае. «Вот и хорошо», — сказал он. «Значит, так тому и быть. Через пару деньков заскочу. А ты пока живи, как будто ничего не изменилось. И со мной ты не разговаривал насчет того...» Кто такая Софья на самом деле?» «Так и правда ничего не изменилось», — пожал я плечами. «Вот и наслаждайся жизнью. Только у меня к тебе одна просьба». Он чуть наклонился над столом и понизил голос. «С Воронова из города постарайся в ближайшее время никуда не выезжать. Это ни к чему. И за собой следить тоже лишним не будет. По возможности, будет в Белозерске». «Василий Юрьевич, мне же в школу через несколько дней!» На всякий случай напомнил я ему. «До этого у нас времени еще ещё...» — отмахнулся он. «Целых четыре дня. Я к этому моменту десять раз успею к вам в гости заявиться. Так что готовься к своей школе спокойно. Кстати, хорошо, что ты мне про школу напомнил. Чуть не забыл». Галицын отодвинул стул, который стоял рядом с ним. На стуле лежала его трость с набалдажником в виде головы дракона, а еще стояла небольшая кожаная сумка для сбора трав. Вот только выглядела она не совсем обычно. Она была почему-то раза в два меньше стандартной сумки, которые нам выдавали в китеже. Василий Юрьевич взял сумку и покрутил ее передо мной. Я обратил внимание, что по правой стороне сумки тянулось несколько нитей сложных рунных узоров, еще она почему-то была без кармашков для пузырьков с реагентами а еще у нее не имелось отдельного отдела в котором нужно было хранить инструменты хотя может быть он внутри как тебе спросил он нравится судя по его лицу сумка должна была произвести на меня сильное впечатление но вот что-то пока не производило И еще я не очень понял зачем он сейчас мне ее показывает ну ничего не стал я расстраивать его «Я так понимаю, это сумка для сбора компонентов?» «Похоже, на те, которые у нас в Ките же, только это раза в два меньше». «Сумка для сбора компонентов», — повторил со мной Галицын. «Ну ты даешь, Штемников. Кто, как не ты, должен был узнать эту вещь? Похоже, темный дар окончательно взял верх над твоей родовой способностью. Это не просто сумка, а бездонная сумка Вакульского». «Да ладно!» Выскочила у меня от неожиданности. «Не может быть!» Об этом артефакте я, конечно же, был наслышан. Как и все те, кто знаком с алхимией и зелье вареньем не понаслышке. Когда-то давно я видел ее в каком-то старом руководстве по травничеству, но даже толком не запомнил, как она выглядит. Какой в этом смысл, если заполучить такую практически невозможно? Для этого нужно стать алхимиком при императорской мастерской. Только в этом случае тебе выдавалась бездонная сумка как знак того, что ты обладаешь выдающимися способностями. Думаю, при большом желании можно было бы достать такую, но я даже не представляю, сколько она может стоить. Насколько мне известно, в Китиже такое не было ни у кого. Самым главным достоинством этой сумки было то, что она, по сути, являлась практически бездонной в прямом смысле слова. Говорят, в нее можно было напихать компонентов с пару мешков, и место еще останется. Всегда было интересно проверить, как это работает. «Василий Юрьевич, а можно мне ее посмотреть?» — попросил я, пока не очень понимая, с какой целью он мне ее показывает. «Конечно, можно. Тем более, что она теперь твоя», — сказал он и с улыбкой протянул мне сумку. «Моя? Как это?» — Удивленно спросил я. Ощущая в руке приятную мягкую кожу, из которой была сделана сумка. Вот так. Тебе же был положен приз за участие в новогоднем фехтовальном турнире, кажется. Разве нет? Насколько мне известно, наградили только одного из двух победителей, а второму сказали чуть-чуть подождать, верно? Вот этот момент и пришел. Долго думали, чем бы таким полезным тебя одарить. А потом Александр Николаевич распорядился выделить тебе одну такую сумку так что можешь считать это подарком от него за особые заслуги». «Какие-то?» — спросил я и прижал к себе сумку, отказываясь поверить, что я стал обладателем такой удивительной вещи. «Я вроде бы ничего такого не делал». «Ну как же? А вот Борис Алексеевич Щекин сказал, что ты был лучшим на курсе по его дисциплине. Да и курсом выше не было никого, кто мог бы сравниться с тобой успехами, разве нет?» Это если по рейтингу смотреть. А так вообще... Брось, Максим, не стоит стесняться собственных успехов. К тому же, ты турнир выиграл и имел полное право на достойную награду. Почему это не может быть бездонной сумкой? Кстати, Щекин намекнул, что в этом году она тебе может понадобиться. Зачем? Вот этого я не знаю, развел руками глава тайной канцелярии. Наверное, ты об этом сам от него узнаешь. Просто намекнул, а я тебе об этом сказал. Вот и все. Тем временем я открыл сумку и раскрыл рот от удивления. Там внутри оказалось столько разных отделов и кармашков, что половину наших запасов из лавки можно было разложить. Как такое возможно? Не зря Вакульский считается гением в артефакторике. Надо же было придумать такую удобную штуку. Узнав, что это за вещь, Теперь я уже совсем иначе смотрел на ее небольшие размеры. Одно дело таскаться с неудобной школьной сумкой, которая все время мешает, и совсем другое — вот с этой, которую при желании можно даже носить как небольшой рюкзак. «Спасибо за подарок, Василий Юрьевич», — сказал я и поставил сумку рядом со стулом. «Я уже и забыл совсем, что мне подарок за турнир полагается». «Не мне. Романову Щёкиным спасибо скажешь». Учителю своему за то, что предложил, императору, что не отказал. Он усмехнулся. В этом деле моя роль маленькая, курьерская. Мне как-то не очень верится, что это совсем безгодицано прошло. Скромничает глава тайной канцелярии. Что-то мне подсказывает, но он во всем участвует, и его мнением Александр Николаевич точно интересуется. Все равно спасибо. Я посмотрел на сумку, представляя как я с ней буду рассказывать только пока непонятно почему компонент сказал что она мне может понадобиться неужели у нас нагрузка по его предмету сильно возрастет но тогда непонятно почему именно мне она может понадобиться а другие как же или он вообще не про нагрузку а что то другое имел в виду макс на ну чего ты голову ломаешь спросил мор начнется учебный год и все узнаешь «Все равно ведь не догадаешься». «Так интересно же, не просто так же мне Романов такой подарок сделал». «Конечно нет. Сказано же тебе, за то, что турнир выиграл. Вот ты тормоз». «Ну тебя, с тобой спорить только время терять». «Вот теперь, наверное, все». Голицын посмотрел на часы, а затем на меня. «Тебя больше не задерживаю, а я здесь еще посижу немного». Явно намек на то, что я должен оставить его одного. «Тогда я пойду», — сказал я, затем взял сумку и встал со своего места. «Спасибо за ужин, Василий Юрьевич, было очень вкусно». «Спасибо за компанию, Максим». «Нет ничего лучше славной трапезы с хорошим человеком», — улыбнулся он. «Не забудь, пожалуйста, что я тебе сказал насчёт девушки». «Не забуду», — пообещал я ему, кивнул и повернулся было к двери, а затем остановился и вновь посмотрел на главу тайной канцелярии. «Говори», — сказал он, встретившись со мной взглядами. «Пообещайте, что с Софьей ничего плохого не случится. Она хорошая девчонка». Он поставил локти на стол, сложил ладони в замок и нахмурился. «Максим, бывают моменты, когда я не должен давать обещаний». «Обещайте?» — еще раз спросил я. Голицын еще немного помолчал а затем тяжело вздохнул. «Хорошо. Обещаю, с ней не случится ничего плохого». «Ну вот, совсем другое дело». «Спокойной ночи, Василий Юрьевич», — сказал я и поднял сумку. «И еще раз спасибо за подарок». Глава шестая Встреча с Галицином оставила у меня смешанные чувства. Скажу прямо, до нее я нервничал сильнее. Почему? Хороший вопрос. С одной стороны, я по-прежнему не знаю, чем это все закончится и что он мне скажет через несколько дней. С другой, он дал мне обещание, что Софьей ничего плохого не случится. А поводов сомневаться в его словах он мне пока не давал. Поэтому я ему верил. Когда я вернулся домой, Воронова уже спала. Ну еще, бы не заснуть, целый день на квадроцикле гонять и на экскурсии ходить по нашим с Лёшкиным местам подвигов. Я бы и сам уже спал, наверное, если бы не встреча с главой тайной канцелярии. Но вот дед меня дождался. Понятное дело, он ведь знал, с кем я поехал встречаться. Когда я вошел в гостиную, он сидел в своем любимом кресле и читал журналы про мотоциклы. Несмотря на технический прогресс, он предпочитал журналы и книги в бумажном виде. Говорит, что в таком виде от них энергетика идет другая. Понятия не имея, о чем он говорит, как по мне, вся эта бумага только место занимает. Зачем это все хранить, если в любой момент можно все отыскать в интернете? Дед отложил свой журнал, бросил взгляд на настенные часы, и вопросительно посмотрел на меня. «Смотри, какую штуку мне за победу в турнире подарили!» — сказал я, стараясь не слишком громко орать от радости. «Бездонная сумка Вакульского!» Голицын сказал, что это лично Александр Николаевич распорядился. «Ого! Солидно! Балует тебя Романов подарками!» — кивнул дед. Взял сумку и положил ее себе на колени, даже не заглянув внутрь. «А что еще?» — сказал Василий Юрьевич. «Или вы с ним только про сумку разговаривали?» «Не только», — сказал я и сел в соседнее кресло. «Еще про Софью. Он сам про нее спросил. Знал, что она у нас дома поселилась». «Но этого следовало ожидать», — не удивился дед. «Понятное дело, что император за нами присматривает, а тайная канцелярия — это его глаза». Рано или поздно этот разговор все равно должен был произойти. Но я думал, что до этого момента пройдет больше времени, а разговаривать об этом он будет для начала со мной, а не с тобой. Зачем ему с тобой говорить? Это ведь я Софью привел, а не ты. Кстати, почему ты считаешь, что он за нами следит? И если так, то скорее за мной. — За нами, внучек, за нами, — усмехнулся дед. И я не говорил, что следит. Я сказал, присматривает. А это чуть другое. Так что не надумывай, а лучше расскажи, о чем вы там с ним говорили и к чему пришли. Надеюсь, девочку он забрать не хочет? Нет, не хочет. Вороне амулет забрал, — пожаловался я, а затем пересказал наш разговор с самого начала. Дед слушал молча и никаких вопросов не задавал. Когда я закончил, он кивнул и погладил бороду. Значит, так-то, и быть, будем ждать голицына в гости, сказал он, и лишь после этого занялся осмотром моего подарка. Сразу было видно, что сумка деду понравилась. Ака он ее осматривал, щупал и даже нюхал зачем-то, несколько раз одобрительно крякнул, а в заключение перевернул ее и потер дно. Дед урна, подвел он итог и вернул мне сумку. «Если бы мне такую в школьные годы подарили, я бы от радости до потолка скакал. Все одноклассники от зависти передохнут». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Софья давно легла?» «Почти сразу, как ты уехал. Почаёвничали немного и пошла отдыхать. Жаловалась, что вы ее с Нарышкиным уходили своими поездками». Дед снова взял в руки журнал. «Там, кстати, кучу коробок каких-то привезли. Я их тебе в комнату отнес». «Спасибо, деда. Это мы сегодня в магазине с Вороной были. В школу накупили всякого. Ну и так вообще. Джинсы, куртка, ботинки». Я потянулся в кресле и зевнул, почувствовав, что меня начало клонить в сон. «Шел бы ты тоже отдыхать. Время позднее». «Ага, уже иду». — сказал я и встал с кресла. — Кстати, мы с Софией завтра утром в волшебный базар едем. Не хочешь с нами? Там и жемчужников будет. — Нет, завтра не получится. Туда если поехать, то, значит, на целый день. Что, я тебе не знаю? А с дядей Игнатом в другой раз увидимся. Я вчера хотел заехать на базу теней, думал там с ним встречать. Позвонил Ибрагиму, но он сказал, что его Нет. И потом он мне так и не перезвонил. Значит, и не появился. Так он второй день в волшебном базаре торчит. Лично все контролирует. Это только вы с лёшкой прохлаждаетесь. Гоняете на квадроциклах по всему Белозёрску. Вообще-то, дед прав. Давно я уже там не был. Мне и самому интересно, как там все получается. Туда-сюда открытие уже а я только дизайн-проект видел. Блин. Почему дни не бесконечные, чтобы на всё всегда времени хватало? Вот и на завтра я уже планов себе настроил. Утром хотел с Лазаревой увидеться, которую сам попросил о встрече, а потом в китиш махнуть вместе с Нарышкиным. В этом году я рассчитывал любой ценой заполучить комнату с нормальным кондиционером. Ради этого хотел специально в школу на пару дней раньше смотаться чтобы была возможность убедиться, что все в порядке. я в прошлый раз свою новую комнату так и не посмотрел из-за этого чернопятого с его спектрами идиотскими. Эх, видимо, придется и завтрашнюю поездку отложить, чтобы в волшебный базар попасть. «После обеда заеду», — пообещал я. «Утром не могу. У меня дела неотложные. Спокойной ночи, деда». И «Э, тебе хороших снов!» — кивнул он и занялся своим журналом, на обложке которого неизвестный мне рокер в косухе крушил свою гитару об сцену. С Полиной мы договорились встретиться на берегу Белого озера, на том самом месте, где мы с ней впервые ели пиццу вместе. Теперь это стало у нас своего рода традицией. Классное местечко. Лучше любого самого дорогого ресторана. Особенно здесь хорошо летом, утром и вечером когда с озера тянет приятной прохладой и жара не досаждает. Можно спокойно насладиться едой в хорошей компании. — Темников, что за привычка все время опаздывать? — спросила у меня Лазарева, которая сегодня, на удивление, явилась вовремя. — Добывал еду и кофе, — сказал я, доставая с заднего сиденья квадроцикла две коробки с пиццей и стаканчики с кофе. — Смотри, даже не разлил. Я гордо продемонстрировал пластиковые стаканчики с кофе, которые стояли в картонной подставке, а затем поставил их на походное покрывало, которое Полина расстелила на траве. «Одна пицца с сыром, вторая со свиным балаком, все как ты любишь». Следом за кофе на покрывало шлепнулись коробки с пиццей. «С балаком? копченым? спросила Лазерова и принюхалась к исходящим из коробок сумасшедшим ароматом еще горячей пиццы. «Ладно, тогда прощаю. Бери пока горячее» сказал я, устраиваясь на покрывале. Полина раскрыла коробку, вытащила из нее кусок пиццы с тянущимся сыром и с удовольствием откусила большой кусок. «Ммм, вкуснотища!» сказала она и зажмулила глаза от удовольствия. «Ты просто рыцарь на белом коне!» Она проживала, затем откусила еще кусок и кивнула в сторону квадроцикла. «Как конь, кстати, нравится?» «Ага», сказал я и тоже взял себе кусок пиццы. Даже больше мопеда нравится. Ербис зовут. Ест, правда, больше, чем Суцуки, но зато удобнее. Вчера на нем целый день катался и практически не устал. «С чёрненькой девчонкой?» — спросила она и подмигнула. От такого вопроса я чуть не подавился, но нашел в себе силы нормально проживать кусок. Такое ощущение, что за мной, как говорит дед, присматривают круглосуточно». Причем не только люди из тайной канцелярии, но и шпионы Лазаревой. «Кто это говорит?» — уточнил я и отпил немного кофе, чтобы промочить горло. «Люди говорят. Ты же знаешь, Белозерск город маленький, а клиентов у меня много в лавку заходит, чтобы последними слухами поделиться». Полина откусила еще один кусок от пиццы, и по ее подбородку потек соус, который она вытерла ладонью. «Кстати, я ее видела с твоим дедом в морке. Если это она, конечно». «Ничего такая симпатичная». «Думаю, она... Кто же еще?» — хмыкнул я. «Вот этого я не знаю», — хохотнула она. В последнее время ты меня удивляешь? Вокруг тебя столько всяких девушек красивых крутится, что просто караул. Ты прямо тайный Казанова». «При чем здесь?» «Ее зовут Софья. Она моя сестра», — объяснил я. «Очень классная девчонка, между прочим». «Сестра?» — с удивлением посмотрела на меня Полина и даже жевать перестала. «С чего бы, по-твоему, она ходила вместе с моим дедом?» «Вот я тоже сразу об этом подумала, когда узнала». После моих слов. И это он явно изменился. Иронии в нем больше не было. «Только ты мне про сестру ничего не говорил». «Она мне не родная, но жить пока будет у деда», объяснил я и махнул рукой. «Там у нее своя история». «А, -а, -а понятно», — мыкнула она. «С родичами не поладила. Это бывает. В ее возрасте я тоже часто со своими ругалась» некоторое время ели молча, наслаждаясь вкусной едой и пытаясь сделать так, чтобы она исчезла до того, как успеет остыть окончательно. Холодная пицца и горячая пицца — это две большие разницы, как говорит Дориан. «Фух, отлично просто», — сказала Лазарева, разделавшись с последним куском сырной пиццы. «Давненько я так не наедалась с утра пораньше. Теперь придется до завтра на голодном пайке сидеть». С такими завтраками недолго и в коровку превратиться. Спасибо, Макс. Тебе это не грозит, — сказал я, глядя на ее осиную талию. Ты весишь не больше моего Фауста, а он еще та, скелетина. Темников, у тебя комплименты как кирпичи, когда ты уже начнешь их как-то изящнее выражать. В этот момент из озера с громким всплеском выпрыгнула жаба и громко квакнула, заставив Полину рассмеяться. Вот видишь, даже лягушки от тебя в шоке. «Вали отсюда!» — сказал я жабе, и она послушно прыгнула обратно. Я сложил пустые коробки одно на другую, поставил их на квадроцикл и вытащил из багажника пакет, с которым вернулся обратно. «Что там у тебя? Еще еда?» — улыбнулась Полина. «С меня на сегодня хватит, если что». «Нет, не еда», — ответил я, и вытащил из пакета две одинаковые книги, на обложках которых была одна и та же надпись. Грач-невидимка. — Вот, посмотри. Лазарева с удивлением посмотрела одну книгу, затем взяла в руки вторую, пролистала несколько страниц, и глаза у нее стали круглыми, как блюдца. — Какой черт, темников? Ты где это взял? — удивленно спросила она. — Секрет фирмы, — ответил я, не собираясь выдавать Люцифера. — Есть у меня знакомый мастер на все руки. Я бы сказал, очень умелый языковед. «Да он у тебя просто гений!» — восторженно прошептала Полина, переворачивая страницы одну за другой. «Как он смог это все перевести? Я понять не могу. Надо, чтобы ты меня с ним познакомил. Может быть, по случаю, как-нибудь». Но Полина меня и не слушала. Она была всецело увлечена книгой. Я не трогал ее минут пять и дал спокойно полистать книгу. Да и не было никакого смысла ее отвлекать, пока все ее мысли с грачом-невидимкой. Наконец, она захлопнула книгу и прижала к себе, будто боялась, что я попрошу вернуть ее обратно. «Круто, Макс!» — восхищенно сказала она. «Оказывается, ты умеешь удивлять не только своими знакомствами с симпатичными девушками, но и делами?» «Еще бы!» — хмыкнул я. «Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Лично я ничего не понял. Даже с учетом того, что половина книги теперь на русском. Какие-то бесполезные куски текста. Поможет. — Можешь даже не сомневаться. Если не мне, так островски точно, — сказала она. — Сегодня же отвезу ей книгу в школу. — Могли бы вместе съездить. Я тоже собирался, но планы немного изменились. Вместо этого волшебный базар наведаюсь. — Вы, кстати, готовитесь? — Угу, — кивнула она. — Если будешь там сегодня, то сам все увидишь. Не так круто, как у вас, конечно, но все равно изрядно потратились. Дед до сих пор думает, что строители нас надули процентов на двадцать. «Не думаю», — покачал я головой. «Там же ребята от Жемчужникова работали. Если бы они кого-то из нас надули, то это была бы последняя ошибка в их жизни. Дядя Игнат такие приколы не очень понимает». «Ты что, думаешь, я ему об этом не говорила?» усмехнулась Полина. Дед считает, что строители через одного жулики и могут обмануть так, что никакой Жемчужников не заметит». «Вот и в этом я сильно сомневаюсь», — мыкнул я. «Ладно, проехали». Грач невидимка, это не все, зачем я хотел тебя видеть. У меня к тебе есть две просьбы. Вот это первое. Я вытащил из пакета браслет с черными розами, который Лакви сняла с корги, и протянула его Лазаревой. Этот браслет раньше носила корга. Сможешь идентифицировать его? Бери смело, на нем нет проклятий. Она положила книгу на покрывало и осторожно взяла браслет. Внимательно смотрела его со всех сторон и поднесла к своей руке. «Миленькая вещица. Смотри-ка, а мне идет, да? Как тебе?» «Вроде неплохо», — усмехнулся я, подумав о том, что все девчонки как маленькие обезьянки. Только увидят какую-нибудь драгоценность, сразу же намереваются ее примерить. На что стало с коргой, которая ее носила?» — спросила она. «Никогда не поверю, что она решила подарить тебе браслетик по доброте душевной. Ты, конечно, парень симпатичный, но это было бы уже слишком. С ней произошла небольшая неприятность. Они с лакрой не сошлись во мнениях. «Понятно», — подмигнула она мне. «Значит, твоя подружка решила, что на ее руке оно будет смотреться гораздо лучше, правильно я поняла?» «Что-то типа того». «Так как, сделаешь?» «Конечно, без проблем. Дай мне три дня, и я тебе расскажу про этот браслет. Вообще-то, я не очень люблю работать с ведьминскими артефактами, но ради лакримозы так уж и быть займусь. «Что еще?» «Еще мне нужен душегуб», — сказал я. «Это такой меч, который может не только убивать, но и уничтожать в этот момент душу». ну «Вот это что-то неожиданное!» На этот раз глаза у Полины стали не просто как блюдца, а как большие тарелки. «Ты решил переквалифицироваться в душелова? Если так, то нам с тобой сразу не по пути». «По-твоему, я похож на душелова?» «Ну, знаешь, ты полон сюрпризов, я уже ничему не удивлюсь». За последние несколько дней ты удивил меня больше, чем за все то время, которое я тебя знаю, ответила она и наклонилась поближе. Тем более, что душелов ⁇ это не такая уж невиданная редкость для мага с темным даром. Именно среди них чаще всего появляются душеловы. Она наклонилась еще ближе и прошептала мне на ухо. Чемников, признавайся, зачем тебе понадобилась человеческая душа? Что ты там еще такого придумал? «Мне не нужна. Скорее наоборот. Хочу избавиться от одной, которая хочет забрать у меня жизнь», — сказала я и посмотрел на Лазарева. «Как ты думаешь, это достаточно уважительная причина, чтобы обзавестись душегубом?» Полина пристально посмотрела мне в глаза, затем глубоко вздохнула и улыбнулась. «Допустим, я тебе верю. Все-таки ты не похож на убийцу с черным сердцем. Спасибо, на добром слове. Приятно слышать, что ты меня не считаешь убийцей». «Однако это не отменяет главного вопроса. Зачем тебе такое оружие?» «Полина, ты что, глухая?» «Говорю же, мне нужно уничтожить одну душонку, которая давным-давно уже просится на тот свет. Редкая дрянь», — еще раз объяснил ей. «Но ты дожился, Макс. У тебя уже и души во врагах появились», — хохотнула она. «Прямо первый раз со мной такое». «Сам в шоке». «А зачем тебе именно душегуб? Он же в легендарных артефактах числится. Причем не в утерянных а в тех, которые в сокровищнице императора хранятся. Как, по-твоему, мы с тобой будем его оттуда тащить? Мы с тобой, конечно, опытные охотники за артефактами, но ты вряд ли справишься, а я тебе в этом деле точно не помощник». «Вот это нормальная такая новость. Как-то я не подумал, что артефакт будет трудно достать. Ну и как быть? Не могу же я у Романова душегуб взаймы попросить, чтобы одному уродцу уши надрать». «Я тебе это к чему сказала?» — отвлекла она меня от размышлений. «Если тебе просто нужно оружие с таким магическим эффектом, а не именно этот меч, то можно его сделать». «И ты сможешь такое сделать?» «Пока еще никогда не делала, но могу попробовать», — сказала она. «Надо же тебя как-то за пиццу отблагодарить». «Лазарева, ты просто красотка. Я тебе еще потом пиццу куплю», — обрадовался я, что не придется обносить сокровищницу императора. Тем более, что он ко мне хорошо относится и вряд ли ожидает от меня такого вероломного коварства. Но это само собой. Куда ты денешься? Только я бы на твоем месте не спешила а